Какой сюрприз! Первым, кто заговорил, оказался самый юный из них – Манфред. «Я слышал о вашем прибытии, но не думал, что-то ангел спустился к нам на брянную землю». Заметил он, излучая свет улыбкой, речью под стать великолепной игре музыканта, и тут же театрально вспомнил. Ах, где мои манеры? Я третий принц из империи Манфред Эсвальд. Для меня неслыханное удовольствие встретиться с вами лично, принцесса Флания». «Как и мне, приятно познакомиться с вами, принц Манфред». «Балдраш, второй принц», — представился следующий низким голосом. «Вижу, вместо нашемевшего регента к нам пожаловала его младшая сестра. Я ужасно извиняюсь. Мой дорогой брат не в силах отвлечь от своих обязанностей». «Как я и думал. Похоже, он и в самом деле показал кое-что Западу. Я надеялся поговорить с ним. Очень жаль». «Я старший первый принц из империи Деметрио», — представился последний. Его голос так и полнился недовольством. «Благодарю, что проделали столь долгий путь с Крайнего Севера. Но отправлять вместо себя Принцессу на важнейшее событие для Империи и её союзников складывается впечатление, что вы смотрите на нас высока». Он пронзил Фланию взглядом. «Что вы, мы бы никогда...» — заволновалась девочка. Она думала, Диметрию будет обходительным со всеми, чтобы привлечь сторонников, но он только что опрокинул всё вверх дном. Окружающие удивились не меньше но они приковали своё внимание к разговору в ожидании, что принц вовсе разорвёт союз, либо выкинет нечто куда более эксцентричное. «Прошу прощения», — вмешалась Роуэльмина. Но Натра была приглашена на церемонию по случаю вхождения Мильтаса в состав Империи. Очень жаль, что Крен принц Уэй не смог обрадовать нас своим присутствием, но жестоко считать, что принцессов Лани недостойны талейки вашего времени. Все знали настоящую причину встречи, собрание наследников престола и решение вопроса первостепенной важности для страны. Однако формальный повод принцесса озвучила только что. Диметрио молча вперил в сестру испытывающий взгляд, но она не дрогнула и продолжила наступление. «Не согласен, Манфред?» — спросила девушка другого принца. Оказавшись вдруг втянутым в разговор, тот быстро смекнул, что к чему и пожал плечами. «Видно, мы застали Диметрио не в лучшем настроении. Пожалуйста, принцесса Флания, идёмте со мной. Поболтаем немного», — предложил Манфред, нежно протягивая руку. Кажется, он решил, что сближение с Натри важнее, чем держаться старшего брата. Постой! Прозвучал бас Балдроша. Средний принц не был настроен оставлять все как есть. Мне любопытно, что ответит Натра. Сдается, ты немного потерял связь с действительностью, слышала ли наша буйная головушка о порядке очереди? В таком случае тебе следует уступить младший. Только Роуэль Мина спасла бедняжку от нападок Диметрио, как в миг подогрела вражду между Балдрошем и Манфредом. Флани едва поспевала за происходящим. «Ваше Высочество», — шепнуло Ниним позади неё, такими темпами нас в вражду. «Но что мне делать? Почему бы не поступить так?» Флания выслушала предложение, кивнула и повернулась к Манфреду. «Я польщена вашим приглашением, но вынуждена просить вас оказать подобную честь другой». «Вы находите меня неприятным собеседником?» «Вовсе нет, как можно», — мгновенно ответила девочка и взяла рульмину за руку. Так вышло, что я уже обещала принцессе уделить ей время. «Что?» та. «Вот как!» Протянул третий наследник, поняв её истинную цель. Поскольку Роуэльмина и так представила её, Флэнния никак не могла отрицать близость отношений Натры с ней. И вот она решила, что лучше сделать ход конем и удалиться, использовав принцессу как повод. Это был последний шанс для Натры не окунуться в омут междуусобец, какой политики страны придерживалась, и он же оказался лучшим. И «Верно». Поддержала Роу Эльмина. Прошу прощения, Манфред. Ничего не попишешь, обещание есть обещание. Заключил он. Принцы предполагали, что посланницы изнатра на короткой ноги с их сестрой и не сочли просьбу странной. Да и самой Роу Эльмине это выгодно не было причины пускать такой шанс. Теперь, когда я представила вас своим братьям, можно и пройтись? Конечно, благодарю. Поклонилась Флания. Девушки отошли к краю зала, как только уши вокруг не осталось, Роуэльмина хихикнула. «Вы великолепно справились, вытаскивая нас оттуда». На самом деле улизнуть им удалось потому, что всё шло по её плану, ведь это она притащила Фланию к принцам. Девочка словно очутилась не в своей тарелке. «И чем же мы займёмся теперь?» «На самом деле, я правда не прочь пообщаться». Флания познакомилась с принцами, а Роуэльмина выставила на показ тесные взаимоотношения с Натрой. Обе добились желаемого, Девочке же осталось только наслаждаться местными кулинарными изысками да перекидываться парой слов со случайными гостями до конца вечера. И, наконец, свобода! Хотя разговор с наследниками вымотал так, что она на ногах еле держалась. Читая Фланию, как раскрытую книгу, Эльмина горько улыбнулась. «Возможно, вам лучше пока отдохнуть. Я пойду встречу других гостей. Моих братьев обступили их приближённые. Более они вас не потревожат. Увидимся позже». Сказала она и растворилась среди присутствующих на вечере. Стоило ей скрыться из виду, как Флания выпустила тяжёлый вздох. «Ваше высочество славно постарались». нежно подбодрила Нинем. «Слушай, я...» рабка начала принцесса. «Ни к чему такое лицо. Ваше высочество прекрасно выступили». Флания была расслабилась, но тут же скорчила недовольную мину. Роэльмина преуспела куда больше неё. Девчушка рассчитывала вернуться к брату с хорошими вестями, а в итоге остались одни сожаления. И тем не менее, это её первый международный визит, и нового ждать не стоило при встрече с важными и куда более опытными людьми. «Дипломатитит рука об руку с человеческими мыслями и чувствами. Всегда что-то может пойти не по плану». Заговорила Ни Ним. «Это обычное явление. Нам же остаётся только радоваться, что цель достигнута». «Ты права». Флания понимала, результат зачастую далёк от ожиданий. Она чувствовала себя виноватой, но толку терзаться от этого нет. «Тогда я отдохну, пожалуй. А когда мне станет лучше, придумаем, как ещё можно помочь Уэйну». «Вот это боевой дух!» — улыбнулась девушка. Я взгляд внезапно скользнул в сторону вестибюля. «Ваше Высочество, боюсь я вынужден оставить вас ненадолго. Что-то случилось? А возникло неотложное дело. Скоро вернусь, не волнуйтесь. Нанеки присмотрит за вами в моё отсутствие». Ниним развернулась и направилась вглубь зала. Рядом с принцессой, словно изнятку возник человек. «Интересно, и что же так обеспокоило ее? её?» Задалась вопросом Флани, озадачно наклонив голову. «Без понятия». «Хм, слушай, а что это ты такое ешь?» «Пиражное. Весьма вкусное. Я тоже хочу». Решила принцесса, и они вместе пошли к столам. Ниним шла по дорожке, ведущая от вестибеля в сад. У его входа она разглядела женщину. Фламейка знала её, слуга Роуэльмины Фиш-Бланделл. Заметив девушку, бывший дипломат шагнула в сторону и указала внутрь сада. Ниним вошла и увидела фонтан, рядом с которым стояла сама принцесса. «Ох, неужто Ниним? Какое совпадение, что мы встретились здесь Всплеснула Всплеснуло-то руками. Сказала она, до этого неустанно подмигивая. Вздохнула девушка. Оставив ланью, Роу Роуэльмина многозначительно стрельнула глазами, Слуги не составил труда распознать это за предложение встретиться наедине. «Шутка?» – хихикнула принцесса. «Правильно ли я понимаю, что это ты и подсказала план?» Оэйн велел дать как можно больше свободы, но выбора не оставалось. «Держу парит и поражена, как Диметрио посмел говорить такое в лицо. Союз чуть прахом не пошёл. О чем он только думал?» Ниним поняла бы, случись это уже после конца беспорядков в Империи, он тогда бы взял повод с потолка и на досуге камня на камне отнатри не оставил. «Сейчас же происходило чистой воды безумие». «Всё просто. А он старший сын». Без запинки ответил Роу Эльмина. «Об успехах Уэйна судачат во всех благородных домах, а вместо него приходит младшая сестра». «Всё равно не понимаю. Дело в чести. Он первый принц из Вальской империи, величайшей сила на континенте. Но его собственная репутация не столь велика, и близится день, когда братья вытеснят старшего из гонки». Вместе с тем о себе на весь континент заявляет северный сосед, Успехи преследуют его как на востоке, так и на западе. А ведь то заслуга регента, что куда младше него. И вот он отправляет на события, где Деметрию может получить заветную корону вместо себя свою сестру. Какой скандал! Мой брат щел бы такой шаг насмешкой. Не назвала бы это разумным. Будь у него разом, сидел бы уже на троне. Снова хихикнула принцесса. Неню вздохнула. «Ладно, оставим всё как есть. Какое у тебя ко мне дело? Не хочу оставлять Фланю долго одну». «Давай вкратце». «Но... кто для тебя важней? Я или принцесса?» «Очевидно её высочество». «Ах, как ты могла!» Девушка молча развернулась к выходу из сада. «А, стой, я же пошутила!» «Я занята. Поверить не могу, что ты так холодна после стольких дней разлуки. Ну и это я люблю в тебе. Пожалуйста, не уходи!» «Если не перейдёшь к делу, я должу Войну, что жирная мина удвоилась в размерах». «Это оскорбление!» «Воскликнула Роуэльмина». «Ну всё. Есть его одна причина, по которой я пригласила бы тебя. Не хочешь заключить сделку?» «И в чём же она заключается?» «Хочу, чтобы принцесса Флания в открытую заявила о поддержке Натри моей фракции». «Разве всем это уже не очевидно?» Нахмырилась Ниним. «Да, благодарю. Правда, нужный счетолчок. Другое дело, если бы регент Натри поступил сегодня так же, как и принцесса Флания. Но далеко не все уверены, представляет ли она официальную позицию королевства». Логика Роуэлемина ясна. Флания впервые выступила на международной арене, и для ее игроков девочка – тёмная лошадка. Никто не знает, представляет ли она правительство Натры, и влияет ли на политику страны. Без права голоса принцесса не более чем украшение. Трудно представить, чтобы член правящей фамилии не обладал властью, но, похоже, прочие страны не видят во Флании полноценного посла, раз воин сейчас официальный правитель. Вот почему нужен ещё один толчок. Роуэльми не требуется, чтобы Натра открыто объявила о её поддержки, «Заявление из уст человека королевских крови расставит все точки над «и». «Не замолвишь за меня, словечко? Тебя она послушает? Ну, пожалуйста!» Принцесса говорила так, будто просила о мелком одолжении. Со своими утончёнными чертами выглядела девушка очень милая. Однако они ним это не подкупало. «Что мы получим в ответ?» Холодно спросила она. «Полагаю, нечто весьма ценное. Само собой. Как думаешь, что бы это могло быть? Если правильно ответишь, расскажу чуть больше». «Мне всё равно. Говори». «Будь по-твоему». Недовольно фыркнула Роу Эльмина. Внезапно её глаза вспыхнули страшным блеском, а губы скривились в ухмылке. «Неужто ты не хочешь знать больше о встрече, предназначенной лишь для меня и принцев?» Любой другой на месте ним без примедления бы согласился. «Ещё бы». Речь шла о собрании, где ни много ни мало решится судьба Империи. О чём они договорятся? К чему приведёт их выбор? Совет пройдёт за закрытыми дверями и любое слово, что проскользнет сквозь них, обойдётся в целое состояние». И Роуэль Мина решила обернуть это в свою пользу, она положила глаз на Натру и не сыскать лучшего момента, чтобы договориться с ней. «Ваше высочество всё прекрасно знаете». «Я бы так не сказала», — мгновенно ответила принцесса, но через секунду опомнилась. «Ваше высочество?» Роуэль Мину охватила тревога, а ни неожиданно одарила её улыбкой. «Понимаешь, Роуэль Уэйн подготовил ответ на случай подобного предложения. «Есть два пути. Флани одержь дистанцию с Руэльмина и не ввёзывай свою борьбу за власть или надрастановица её союзником». Уэйн предвидел такой шаг девушке. «И что он сказал?» «Передам дословно». Начала Ниним. «Отказываюсь. Мне сделки ни к чему». Принцесса погрузилась в молчание. «Ясно. Так значит Уэйн рассматривает важнейшее событие в жизни Империи как ступеньку для младшей сестры». Она посмотрела на подругу, как на доверенное лицо принца. «Похоже, нас унизили. Прекращайте возни и выберите нового императора, если хочешь иного отношения». Усмехнулась с ним. «Одними разговорами ничего не изменишь? Кандидат на монарший престол». Обе несколько секунд пронзали друг друга холодными, точно сталь кинжала взглядами. Кто-то со слабым сердцем мог бы и не выдержать. Роэль Мина первая отвела взгляд. «Жаль. Но всё же ты оставила мне какой-никакой выбор. Раз так...» сосредоточись на своих интригах вокруг собрания. «Держу за тебя кулачки. Ах, какая искренность. Моё сердце уже занято. Если больше нечего сказать, то я возвращаюсь». «Ладно, ладно, подожди секундочку». Остановила её принцесса. «Раз уж ты здесь, пожалуй, поведаю тебе то самое чуть больше». Хотя и ей не ответила правильно. назовем это наградой за участие. Иди сюда». Роуэль мина нашептала что-то еле разборчиво и Ниним удивленно распахнула глаза. Правда, правда, кивнула интриганка с зазорной улыбкой. Они уже на пути сюда.